Глава 38 Мы закончили завтракать, когда утреннее солнце уже поднялось над крышами, заливая кухню ровным светом. Тара начала собирать посуду. Лукас помогал ей, старательно складывая тарелки с топкой. Соррен допивал свой чай, задумчиво глядя в окно. Паучок-мойщик вылез из таза, отряхиваясь, и замер на краю в ожидании. Ветошкин остановился посреди пола, его совок опустился. Даже он, казалось, решил передохнуть. Механизмы завершили утреннюю работу вместе с нами, и кухня наполнилась тихим, уютным покоем. Стук в дверь нарушил эту идиллию. «Я открою», — сказала Тара, поставив большое блюдо на полку. Она вышла в зал. Мы слышали, как открылась дверь, короткий обмен репликами, затем тяжелые знакомые шаги. Брокен вошел в кухню, и я невольно выпрямилась. Гном выглядел иначе, чем в последний раз. Борода была аккуратно заплетена, одежда чистая, хотя и простая. Но главное — лицо. Оно было спокойным, умиротворенным. Не было того дикого горя и ярости, что искажали его черты в сердце горы. За ним шли два других гнома, таща между собой тяжелый сундук из темного дерева, окованный железом. Брокен остановился посреди кухни, посмотрел на меня и медленно, торжественно опустился на одно колено. «Мастер Мэй». Голос его был низким, полным уважения. Я пришёл от имени клана Чёрного Железа и всех спасённых гномов выразить благодарность. Я растерянно посмотрела на Сорона, потом на Тару. Они оба были серьёзны. «Вставайте», — попросила я. «Пожалуйста. Мне неловко». Это традиция. Брокин не поднимался. Когда гном обязан жизнью другому, он должен склонить колено. Это знак высшего уважения. Он выдержал паузу, потом продолжил. «Ты спасла мою семью». «Моя жена Хельга, мой сын Дарин. Они живы благодаря тебе, старейшина Торгарем, 37 гномов клана. Все они были погребены под завалами, все они задыхались в темноте. И все они теперь дышат, потому что ты пожертвовала своей жизнью». Голос дрогнул на последних словах. Когда страж проснулся, он не просто расчистил завал, он укрепил тоннели. Нашел заблокированные проходы и открыл их. Мы смогли добраться до погребенных за час. Все живы. Некоторые ранены, но все живы. Это чудо. Твое чудо. Он поднялся, наконец, и жестом велел двум другим гномам принести сундук. Они поставили его на пол с глухим стуком. Тяжелый. Очень тяжелый. Это дар от клана Черного Железа. Брокин открыл крышку. Внутри золото. Не монеты, а слитки. Десятки слитков, аккуратно сложенные рядом. А под ними, на втором уровне, редкие металлы. Я узнала Митрил, серебристый, легкий, прочнее стали. Орихалк, медно-красный, пропитанный магической энергией. И какие-то другие, названий которых не знала. «Это для твоей работы, мастер», — Брокин закрыл крышку. «Ты создаешь чудеса. Творишь то, что мы, гномы, считали утерянным искусством. Эти материалы помогут. А золото, — он пожал плечами, — золото всегда нужно». Я не знала, что сказать. Сумма в этом сундуке была огромной. На такие деньги можно было купить дом в столице. Или три харчевни. Или... Это слишком, выдавила я. Это недостаточно, возразил брокен, Но это все, что мы можем сейчас сдать. Клан в твоем долгу, мастер Мэй, помни это. Если понадобится помощь, любая помощь, ты зовешь, и черное железо придет. Он замялся, потом добавил тише, глядя в сторону. Я должен извиниться. Я не сказал тебе всей правды о цене активации. В текстах было написано о единении техномага и голема. Но не было сказано, что это может... Он запнулся. Почти убить. Я думал... Надеялся, что древние преувеличивали. Что техномаги прошлого были сильнее и выносливее. И для тебя это будет проще. Я ошибся. Поставил жизнь моей семьи выше твоей. И за это прошу прощения. В кухне повисла тишина брокен стоял, опустив голову, и в его позе читалась искренность. Это стоило ему многого. Гномы не извиняются легко, их гордость глубока и непоколебима. Я встала, подошла к нему и положила руку на его плечо. «Я приняла это решение сама», — сказала я твердо, «зная риски, зная, что могу умереть. Но я выбрала идти. Ты не виноват в моем выборе, брокен Ты отец, который отчаянно хотел спасти семью. Я понимаю это и не держу зла». Гном поднял голову, и в темных глазах блеснула влага. «Ты великодушный мастер». «Я практично», — поправила я. злости и обиды не вернут мне здоровье. А твоя благодарность и дружба клана — это того стоит». Брокин кивнул, потом развернулся и направился к выходу. У двери обернулся. «Страж снова спит», — сказал он. «Он сделал свое дело и вернулся в покой. Но если понадобится его сила снова, ты знаешь, где его найти». И ты единственная, кто может его разбудить. Он ушел, забрав своих спутников. Тяжелые шаги прогремели по лестнице, потом хлопнула входная дверь. Я стояла, глядя на сундук. Тара присвистнула. Ну и деньжищ Можно купить целый корабль. Или замок. Или оборудование для мастерской. Добавил соран подходя ближе. Именно это он и имел в виду. Он посмотрел на меня, и в серебристо-серых глазах появилась серьезность. «Мэй, мне нужно поговорить с тобой о моем предложении». Я кивнула, знала, что этот разговор неизбежен. «Тара, можешь увести Лукаса?» — попросил Соран. «Нам нужно обсудить официальные вопросы». «Пойдем, малыш, проверим, как там зал. Может, надо прибраться». Они вышли, оставив нас наедине. Соран жестом предложил мне сесть обратно за стол. Сам устроился напротив. «Мое предложение о союзе все еще в силе», — начал он без предисловий. Но после всего, что произошло, оно изменилось, стало больше. Он достал из внутреннего кармана плаща свиток, развернул на столе. Я узнала официальную печать совета магов, красный воск с изображением пяти стихий. Совет собрался экстренно два дня назад, после того, как стало известно, что вода отступила благодаря древнему голему, и что голема пробудила техномаг. «Ты, Мэй!» Он выдержал паузу. Было много споров. Некоторые члены Совета требовали твоего ареста. Говорили, что ты представляешь угрозу. Что если можешь управлять боевым големом, то можешь создать армию, как те безумцы 200 лет назад. Кровь отхлынула от лица. Арест, суд, костер. Но другие, Сорен продолжил, указали на очевидное. Ты спасла тысячи жизней. Остановила катастрофу, которую не смогли остановить все маги королевства, вместе взятые. Ты доказала, что техномагия может быть не оружием, а инструментом спасения. Он постучал пальцем по свитку. Я выступил перед советом. Рассказал о гасителе, о големе, о теории Брокена, что техномагия нужна для равновесия. Что без нее стихийная магия накапливается и взрывается катастрофами. Я показал им статистику за два века. Рост числа землетрясений, наводнений, пожаров. Чем меньше техномагов, тем больше бедствий. И что совет решил? Спросила я, почти боясь услышать ответ. Они согласились на эксперимент. соран улыбнулся, и улыбка была триумфальной. Создать новую структуру. Отдел при гильдии магов. Отдел техномагического равновесия. Его задача — создавать устройства, которые будут стабилизировать магические аномалии. Новые гасители для горячих точек. Возможно, другие конструкты, которые помогут предсказывать и предотвращать катастрофы. Он придвинул свиток ближе ко мне. И я хочу, чтобы ты возглавила этот отдел. Стала главным техномагом королевства. Официально, законно, под защитой короны. Я уставилась на него, не веря своим ушам. Ты хочешь, чтобы я возглавила? Не просто хочу. Я настоял на этом перед советом. Соррен наклонился вперед. Мэй, голем этого региона, стабилизировал ситуацию здесь. Но катастрофы продолжаются по всему королевству. На севере – лесные пожары, которые невозможно потушить обычными методами. На юге – штормы такой силы, что они сносят прибрежные города. На западе – разломы в земле, из которых выходят ядовитые газы. Он положил руки на стол, и я увидела напряжение в его пальцах. Нам нужны решения, нужны гасители, нужны мастера, способные их создать. Но большинство техномагов мертвы или прячутся так глубоко, что их не найти. Ты единственное, кого мы знаем. Единственная, кто доказала свои способности. Единственная, кому я доверяю. Последние слова прозвучали тихо, почти интимно. Я откинулась на спинку скамьи, пытаясь обработать информацию. Возглавить отдел. Стать официальным техномагом. Получить защиту короны. Это было больше, чем я могла мечтать. Но у меня есть условия. Сказала я, и голос прозвучал тверже, чем я ожидала. Сорон кивнул, словно ждал этого. Говори. Я глубоко вдохнула. Первое. Полная амнистия для моего отца. Посмертно. Его имя должно быть очищено. Он не был преступником. Он был гением, который прятался, потому что боялся. А также полная амнистия для всех техномагов. Я хочу, чтобы это было официально признано. Согласен. Сорен кивнул без колебаний. Это справедливо. Второе. Я посмотрела в сторону зала, где слышались голоса Тары и Лукаса. Тары и Лукас едут со мной. Куда бы я ни отправилась, в столицу, на север, на юг, они со мной. Как моя официальная семья, под моей защитой. Тара мой помощник и телохранитель. Лукас мой ученик, приемный сын. Я не знаю, как это правильно оформить, но они должны быть защищены законом, так же, как и я. Сорен молча кивнул. Третье. Я выпрямилась. Моя лаборатория будет автономной. Я не подчиняюсь совету магов. Только тебе, напрямую. Они не могут диктовать мне, что создавать и как работать. Они могут давать задачи, просить решений. Но окончательное слово всегда за мной. И никаких проверок, никакого надзора. Доверие или ничего». соран медленно улыбнулся. «Ты торгуешься, как опытный купец». «Я защищаю себя и своих близких», — возразила я. «Два века назад техномагов сжигали. Я не хочу рисковать, что история повторится». «Справедливо», — он кивнул. «Я согласен на все три условия». Более того, я внесу их в официальный договор. Амнистия твоего отца и всех техномагов. Защита Тара и Лукаса. Автономия лаборатории. Все будет скреплено печатью короны. Нерушимо. Он протянул руку через стол. Договорились? Я посмотрела на его руку. Сильную, с длинными пальцами мага. Руку, которая спасла меня от падения. Которая держала, когда я возвращалась из подземелья. Которая не отпускала, даже когда я спала два дня. Протянула свое, и мы пожали друг другу руки. Крепко, по-партнерски. Договорились, сказала я. Что-то изменилось в этот момент. Воздух в кухне стал другим, будто невидимый контракт, больше, чем слова и бумаги, был заключен между нами. Союз, партнерство. И что-то еще, чего я пока не могла назвать. Сорен отпустил мою руку, но его взгляд задержался на моем лице. «Мэй», сказал он тихо, «когда я думал, что потерял тебя там, в сердце горы». Это было... Он покачал головой. Я понял, что ты стала важна для меня. Не как инструмент в руках совета. Как человек, как... Друг. Может быть, больше, чем друг. Поэтому обещаю, я буду защищать тебя. Всегда. От совета, от врагов, от кого угодно. Ты не одна в этом, понимаешь? Сердце забилось чаще. Я не знала, что ответить. Слова застряли в горле. Я понимаю. Наконец выдавила я. И я тоже рада, что ты рядом. «Неловко». Это прозвучало неловко и пресно. Но Сорен улыбнулся, и в улыбке было тепло. «Тогда у нас есть основа». Он поднялся. «Я поеду в столицу завтра. Оформлю документы, подготовлю лабораторию. Тебе нужно две недели на восстановление», — сказал Торбор. «К тому времени все будет готово». А пока...» Он оглядел кухню, механизмы, уютный хаос. «Отдыхай. Набирайся сил. Впереди много работы». Он направился к выходу, но у двери обернулся. «Имэй, добро пожаловать в новую жизнь. Надеюсь, она будет лучше предыдущей». Он ушел. Я осталась одна на кухне. Тишина была абсолютной, даже механизмы замерли, словно давая мне время подумать. «Новая жизнь. Официальный техномаг королевства. Глава отдела. Защита для меня и моих близких. Это было началом чего-то большего. Что-то, что изменит не только мою судьбу, но и, возможно... Судьбу всего королевства.